Глава сорок третья Светлые волосы все так же лежали на плечах, напоминая воздушную мантию, которая стекала по фигуре, обволакивая сиянием. светло дымчатые глаза глянули на меня с нежностью и одновременно с тоской. — Нельзя, сын, уходи, этот мир не для живых. Ты слишком дорого платишь за это. Тонкие пальцы коснулись моих волос. Прядь скользнул между ними серебристой змейкой. — Это высасывает из тебя жизнь. — Я хочу узнать правду! — выкрикнул, чувствуя, как она, оставаясь на месте, все же отдаляется от меня. — Эта одержимость убьет тебя, Демир. Мать покачала головой и отступила во тьму, мгновенно растворившись в ней. — Мама! — я заметался из стороны в сторону, но из темноты, в которую она ушла... Ударил яркий свет, и меня попросту вышвырнуло в реальный мир. Очнулся, стоя на коленях, серебристый шар в моих дрожащих руках зашипел, замигал и погас, оставив тонуть черный слякоти боли. По щеке поползла слеза. Я раздраженно смахнул ее, скрипнув зубами, и поднялся на ноги с ненавистью, глядя на древо познания. — Почему ты издеваешься надо мной? — бросил зло, сжав кулаки. «Я столько сил угробил, чтобы найти там мать, а ты дал нам встретиться сейчас? Сейчас, когда мне нужен ответ совсем на другой вопрос? Почему бесполезная ты, деревяшка?» Рыча от распирающего грудь гнева, зашагал прочь. Шел, пока по загривку не огрело какой-то палкой, свалившейся с ветвей. «Топор возьму», — пообещал нахальному раритету, оглянувшись через плечо. Сверху полетел очередной сучок, теперь уже по лбу. В тихом перешептывании ветвей послышался ехидный смешок. И мне, суровому горному лорду Пентарху, пришлось спасаться бегством рычат негодования. «Черти, что ведь происходит, как сказал бы Леона!» Леона Утром мне казалось, что все это приснилось, и хождение по крыше, вот не помню, как там оказалось, хоть убейте и почти обнаженный, бессовестно красивый Демир, и страстный поцелуй посреди ночи в моей постели. От последнего до сих пор горели губы, а щеки так и вовсе полыхали, как сковородка, раскаленные под блинчики. Может, мне еще что-нибудь этому нахалу испечь? Или все же пожалеть жениха? Ведь не только ему вчера явно по душе и остальным частям организма пришлось то, чем мы тут занимались хотя даже себе могу признаться лишь по секрету. Крепко-накрепко зажмурившись, очень бы хотелось это непотребство повторить. Я точно падшая женщина. Ниже падать уже точно некуда. Как колтарю теперь идти? Ведь я к нему пойду, верно? После всего, на что я сподвигла этого распутника, мне точно теперь положено выйти за него замуж, дабы скрыть позор и воздать ему по заслугам. Ведь брак зачем придумали? Правильно, как кару небесную для рода мужского. Дядюшка любит это повторять. И во второй раз идти под венец не торопится, хотя ушевые соседки всех мастей, от юных дев до прищелкивающих ставными челюстями бабуль, вовсю интригуют, чтобы его туда затащить. Но, как говорит вредный холостяк, штопанный носок второй раз на тот же голос не наступает. Я хихикнула и потянула всем телом так, чтобы все мышцы сладко заныли, просыпаясь. — Что? — посмотрела на ехидну, которая забавлялась тем, что лежала на спине и дрогала лапками. — Спортом пытаешься заниматься, чтобы тале появилась. — Фыр! — презрительно отозвалась эта отменно раскормленная особа и соскочила с постели. Подойдя к очагу, она ткнула куда-то носом, колонна рядом отъехала в сторону, и любимица матери Демира исчезла в появившемся потайном проходе. Ну, ничего себе! Я соскочила следом, но он уже закрылся, и сколько я ни старалась, больше не открылся. Обидно. Констатировала и отправилась в ванную, решив, что позже разберусь. Однако вскоре меня волновали уже совсем другие вопросы. Для начала Нанета, которая обнаружилась в комнате для омовений. «Доброе утро, госпожа!» — гаркнула она, когда я вошла. «Доброе!» — пробормотала в ответ, принюхиваясь. «Персик, кажется. Что ты тут делаешь?» Ванну вам подготовила с пеной, лепесточками, и вот, тортик с кофе. Отступила в сторону, указав на пышные шапки пены над водой и не менее объемные пики из крема над кусочком вкусняшки на тарелочке, заботливо лежащей рядом крохотной десертной ложечкой. «Может, еще сплю?» «Спасибо», — пробормотала задачно. «Завсегда пожалуйста». «Купайтесь на здоровье! Если что, зовите, я туточки рядом!» А терапортовала Нанетта и исчезла за дверью. Из-за нее тут же послышался ряв-мяв, виск, и следом что-то упало. Выглянув, увидела, что криволапик с видом победителя тянется, стоя на кровати, а побледневшая сужанка жмется к стене. «Мяв!» — высказался Борсенок, бесшумно спрыгнув на пол и направившись ко мне. «Заходи, страшный зверь!» Пропустила его в комнату и рассмеялась, увидев, как он недовольно заворчал, встав на задние лапы и ткнувшись носом в ароматную пену. Стой, дай вытру мордочку, взяла небольшое полотенце, но не успела. Моя вредная зверюшка сказала обчху, и вся комната покрылась вонючими пузырьками. Недовольный борсенок сел на пол и с несчастным видом начал тереть мордашку лапой. Прости, малыш. Вымыла ему ее и промокнула тканью. Ты будешь купаться позже, после прогулки, ладно?